94. Управленческий учет и финансовая модель. Важная часть работы, которую стоит внедрить как можно скорее при росте команды. Финмодель это не какая-то бухгалтерская штука, это набор ключевых метрик, на которые вы обращаете внимание. Она показывает, насколько эффективно вы действуете и все ли хорошо в закупке. Сделайте ее в виде Google Docs или на базе других платформ, где будет комфортно собирать важные для вас KPI. На каждом этапе развития команды KPI будут разными. Один из самых важных профит. Однако даже на старте не стоит ориентироваться только на него, потому что есть много важных переменных: количество запущенных кампаний за прошлый день, процент успешных запусков, какой вчера был профит по каждому bery и сравнение с прошлыми днями, разбивка по офферам, гео и тому подобное. В большое количество показателей тоже не стоит зарываться. Стратегически стоит определить самые важные Пусть это будут 4-5 основных. Какие выбрать? Такие, которые помогут вам понять, почему прибыль растет или что важнее падает. Иначе вы рискуете просто свалиться в объяснение, а у нас почему-то не заходит. Порой на таких дашбордах наглядно видно, что, например, минусит конкретно ГЕО, и его просто стоит отключить. Поэтому финансовая модель это не про то, где и как держать деньги. Это про систему показателей, которая может быть даже вашей персональной придумкой, подходящей под вашу деятельность. Главное, чтобы она была четкой и логичной.